Глава 14. Ворона. Дни начали превращаться в рутину, что мне совсем не понравилось. Я сюда не работать приехала, но была вынуждена лечить людей и следить за соной. Единственное, что радовало, уменьшение контроля. Керосиры решили, что я не представляю для них угрозы, и существенно расслабились. Ученики в центре порой могли даже какую-нибудь колкую шутку про ведьм при мне сказать за что неизменно получали от Эрдена. Меня их поведение совсем не волновало. Крис поговорил с начальством и практически перестал ходить за мной хвостом, провожая лишь до мест назначения по улице. Эрден, в принципе, светился доброжелательностью, но я понаблюдала пару раз за его тренировками и поняла, что мне бы не хотелось встретиться с ним по разные стороны баррикад. Он неплохо управлялся с разным видом оружия, А с новой рукой ему стало значительно легче это делать. Не то чтобы не смогла бы убить его в бою, но мне просто этого не хотелось. Будь моя воля, то вообще бы никого никогда не убивала. Успехов у Сона не было. Она уже несколько дней подряд в молчании смотрела на уголь, но он не загорался. Перестроить мышление – сложная задача, и справиться с ней она должна самостоятельно. Я же попыталась сосредоточиться на поисках монстра. Так как остаться здесь навсегда в качестве используемого предмета далеко не предел моих мечтаний. Подобного с лихвой в виджестики хватило. «Я пойду с тобой», — заявила я ранним утром выходного дня, застав Эрдена врасплох. Он почесал затылок и задумался. «Полагаю, что можно. Но тебе, скорее всего, там не понравится». «Слишком много народу», — ответил Эрден. Незаметно поморщилась. Он хоть и казался порой простачком, но таким определенно не являлся. Эрден мало того, что наблюдал за мной, так еще и запоминал мои предпочтения. Так, например, из домашней еды практически исчезла нелюбимая мною фасоль. Вот и сейчас он заметил нелюбовь к скоплениям людей. «Интересно, чем я себя выдала?» «Мне надоело ходить исключительно в одни и те же места», искренне призналась я. Эрден кивнул, снял с вешалки пиджак и протянул его мне. С удивлением на него уставилась. «На улице сегодня прохладно, так что возьми», терпеливо пояснил он. Все еще недоуменно продолжила на него смотреть. С тех пор, как мой магический потенциал вырос, начала регулировать температуру около своего тела, не задумываясь. Пиджак мне не требовался. «Пожалуйста», – настойчиво попросил он. Вздохнула и взяла вещь в руки. Эрден, выжидающе на меня, посмотрел, и мне пришлось надеть его. Вещь, ожидаемо, оказалась мне большой. Сохранившийся запах Эрдена окутал меня с ног до головы. С удивлением отметила, что это приятно. Эрден улыбнулся мне, и мы вышли на улицу. Холодный ветер ударил в лицо. Эрден на секунду поёжился, а потом, как ни в чем не бывало, спустился на дорогу. А я последовала за ним. Путь наш лежал к торговой улице. Эрден планировала закупиться продуктами, а я осмотреться. Этим и занялась, как только мы прошли по деревянному мосту к высокой позолоченной церкви бога Шерри. На нее бросила лишь один быстро неприязненный взгляд и отвернулась. Разноцветные ухоженные домики людей рядом с ней – Резко контрастировали с очень простыми деревянными хижинами, которые строили себе ведьмы в виджестике. Я, как и они, не привыкла к роскоши. Чем дальше мы шли, тем больше людей появлялось на пути. Какой-то мужчина почти толкнул меня. Я увернулась, но наткнулась сзади на женщину с корзинкой. Смотри, куда. Она заметила мои глаза, побледнела и поспешила уйти. Хмыкнула про себя. Значит, слухи о желтоглазых ведьмах уже заполонили столицу. Почувствовала легкое прикосновение к руке и тут же отдернула ее. Эрден замер, решив, что напугал меня. Я посмотрел на него с недовольством. Он проигнорировал это и протянул мне руку ладонью вверх. «Я уже говорил, что здесь многолюдно. Если вдруг разменемся, то мне и голову оторвать за это могут». Спокойно заметил он. Мне снова пришлось уступить. Положила свою руку на его. Он обхватил мою ладонь холодными пальцами и пошел вперед к лавочникам, которые начали зазывать нас к себе. «Свежий хлеб, подходите, покупайте!» «Колбаска, пальчики оближешь!» «Отвечаю!» «Не желаете согревающего напитка? Молочко только из-под коровки. Хорошо пойдет в такую прохладу». В животе у меня заурчало от запаха жареного мяса. Давненько его не ела. Эрден почему-то его не готовил. Мы остановились у овощной лавки, и я осознала причину. Набрав продуктов, он вытащил крохотный затюканный кошелек и вытащил из него несколько краев. Мгновенно осознала, что ни разу не давала ему денег за свое проживание, а он, видимо, едва сводил концы с концами. Эрден расплатился, взял мешок с овощами и повернулся к выходу но я потащила его в мясную лавку. «Шейла?» Удивленно позвал он меня. Даже на него не посмотрела, остановившись у прилавка, указала пальцем на самый большой кусок говядины. «Мне его целиком, а еще курицу и несколько палок колбасы», без колебаний заявила я. «С радостью, милая леди!» С улыбкой отозвался круглый, лысеющий мужчина и начал все собирать. К счастью, на меня даже не глянув. «Шейла, у меня нет на это денег!» С ужасом прошептал Эрден. Проигнорировала его, кинула в карман несколько камешков с земли и сделала из них пару ярко блестевших зир. «С вас один зир, семь крайв!» — известил мясник, протягивая мешки. Молча вручила ему два зира. Он чуть напрягся, наконец рассмотрев мои глаза, но отдал мне сдачу, а потом отступил. Эрден напрягся. «Они из магии, но не исчезнут», — тихо пояснила ему, подавив желание закатить глаза. Он что-то недовольно пробурчал. Слушать его не стало и повела в лавку сыров, где мы приобрели молоко, сметану и яйца. Затем мы дошли до рыбного прилавка, и там я тоже оставила несколько недавно созданных зир. Эрден молча брал каждый пакет в руки. Вид у него при этом был смущенный и недовольный одновременно. Мне же просто хотелось питаться нормально, на подножном корму далеко не уедешь. Я осмотрелась, пытаясь понять, что нам еще нужно. Когда меня прошибло энергией до самого естества. Замерла, но уловить источник не успела. Он исчез так же внезапно, как и возник. Заметила неподалеку переулок. Вот с него и надо будет начать искать когда вернусь в следующий раз. Все равно сейчас мне этого сделать не дадут». Эрден уже раза три чихнул и начал синеть от холода, что я поняла слишком поздно. Даже согретый мною воздух не смог унять его дрожь. Мы вернулись домой, и я сразу улизнула в спальню. Когда время перевалило за полдень, а Эрден не пришел с предложением пообедать, поняла, что что-то не так. Осторожно открыла дверь в гостиную, призвав к себе стихии. Тишина начала действовать на нервы. Вышла и осмотрелась. Никто не выпрыгнул на меня с оружием. Хороший знак. Эрдена нашла спящим на диване. Он свернулся клубком, потому что не мог уместиться. Спать, наверное, в такой позе довольно неудобно. Я тотчас ощутила укол совести, ведь заняла его кровать. Подошла ближе и заметила, что он тяжело дышит. Дотронулась ладонью до его горячего потного лба. Лихорадка. Вздохнула и с помощью воздуха перенесла его на кровать. Эрден никак не отреагировал. Видимо, слишком крепко уснул. Сняла с него рубашку и отметила наличие шрамов. У меня они тоже имелись. Он судорожно выдохнул. Положила руки на его крепкую обнаженную грудь и сосредоточилась. Тело у него моментально нагрелось, вытравливая заразу. Эрден протяжно застонал. Я закончила, охладила его, накрыла одеялом и решила дать поспать. В животе с самого утра ничего не было. Пошла на кухню, осмотрела странные людские приспособления для приготовления пищи и решила сделать по-своему. Разожгла на столе огонек, подвесила над ним кастрюлю, выжила из воздуха воду, Щелочком пальцев расчленила курицу и отправила ее вариться. Равномерно увеличивала температуру мяса, чтобы поскорее сварилось, а следом закинула в суп овощи. Эрден, пошатываясь, вышел через два часа. Выглядел он уже куда лучше. «Прости, я не смог приготовить обед», — глухо произнес он, садясь на стул. «Все в порядке». Ответила я и, используя воду, заставила суп разлиться по тарелкам. Затем по воздуху с легкостью перетащила к нам ложки. Эрден с любопытством смотрел за всем этим. «Что, магию никогда не видел?» — уточнила я. «Бытовую?» «Ни разу», — честно признался он и без каких-либо подозрений отправил ложку супом в рот. «Вкусно! А если бы я захотела тебя отравить?» — хмуро уточнила я. «Это вряд ли», — со смешком ответил Эрден. «Почему?» — не отставала от него я. «Ты можешь сколько угодно притворяться плохой, но я уже понял, что это не так». Эрден пожал плечами и продолжил уплетать суп. Нахмурилась, но больше ничего спрашивать не стала. «Меня очень сложно назвать хоть сколько-нибудь хорошей. Слишком много зла и боли причинила другим». Да и даже выпаде мне возможность повернуть время вспять, то поступила бы так же, иначе попросту бы умерла. В дверь постучали. Эрден напрягся в попытке встать, но ноги его не очень хорошо держали. «Сиди», — бросила я, подошла к двери и сразу ее открыла. Сероглазый, уже начавший сидеть мужчина средних лет за ней, вздрогнул. Меня окатило его энергией. Мало керосиров могли представлять для меня угрозу. Но этот точно мог при желании подкинуть проблем даже в гражданской форме. Подавила порыв отшатнуться. «Здравствуйте, что хотели?» Осторожно спросила я. Мужчина очнулся и так внимательно посмотрел на меня, что мне стало не по себе. Между нами чувствовалось что-то общее. А его ответе на свой вопрос догадалась до того, как он его озвучил. «Я Калли Прейзен. Твой отец».